Завершение второе. Она была полноправной хозяйкой этих мест, и никто не осмеливался оспаривать ее право на эту землю. Никто, тем более сейчас. Всяк знал, что с в е р е п и я скверного медведя может быть только скверная медведица, защищающая логово медвежат. Вся чаша погибели богов знала, что она принесла сразу трех медвежат. Никто не смел нарушать ее покой до тех пор, пока медвежата не вырастут и не покинут берлогу в поисках своего места, своей земли, своих охотничьих угодий и всего удела ответственности. Потому что кроме охотничьих угодий чаша погибели богов была и з о н й ответственности скверной медведицы, и все, что жило в этих мрачных, топких и влажных лесах ч а ш и надеялось на ее защиту, и медведица стояла на страже этого неустойчивого р а в н о в е с и я жизни в этих скверных чащобах. Это была ее земля. Охотиться на н е й могли только те, кому медведица позволила. о п а с н о с т ь она почувствовала сразу же. Едва на самой опушке леса погибли первые живущие. Медведица грозным рыком загнала медвежат в укрытие берлоги и побежала навстречу опасности, проламываясь прямо сквозь влажные заросли скверных растений. Все звериные тропы были заняты с п а с а ю щ и м и с своей жизни ее поднадзорными. В их мыслях была паника. Они смердили ужасом. В этом парализующем страхе даже не замечая хозяйку, влетая ей прямо под лапы, визжали, разрывая свои связки и мускулы, вырывая свои з а в е р ш и в е в д е р н и когти, рвались прочь. Когда медведица увидела его, ее тоже охватил ужас, смертный ужас. Все, у кого хватало ума или чувства жизни, многим заменяющее ум с одного взгляда на него ощущали этот смертный ужас. Но клыкан не обладал ни тем, ни другим. Толстая шкура, длинные клыки, большая масса и свирепость заменяли ему ум и чутье. И клыкан принял смерть за того, на кого он был похож только внешне, надвногого, у на одного из тех двуногих, что забредали сюда, надеясь на свои острые, холодные, длинные зубы. Поэтому клыкан сделал то, что делал всегда: атаковал, надеясь разорвать, растоптать двуногого и отведать его мягкой и нежной плоти. Пустоголовые клыканы атакуют даже ходячие кости. Каждый раз, надеясь отведать плоти двуногих, который на ходячих чаще всего уже не бывает. Медведица залегла, смотря на атаку клыка на сквозь с м е ж ё н н ы е веки. Клыкан, ожидаемо, промахнулся. Двуногие ловкие. Если сразу не побежали в ужасе от опасности, то для охоты на них нужно терпение и ловкость. Клыкану выносливость и свирепость заменяли ловкость. А упрямство у него было вместо терпения. Но в этот раз к л ы к а н у не помогло ничего из того, что обеспечивало его выживание и свою собственную нишу в тесной взаимосвязи пищевых цепочек мира. Короткий пронзительный в и с г достиг медведицы одновременно с нестерпимой вспышкой смертельной опасности, и медведица впервые за всю свою жизнь, издав рев ужаса, рванула г б е р л о г е Медведица уже не старалась ступать тихо, вкрадчиво, не припадала к земле, не обнюхивала воздух, не прислушивалась к разлитой в воздухе жизни, как она делала, подкрадываясь к этому двуногому. Медведица уже поняла, кто пришел в ее землю — смерть, неотвратимая смерть, которую невозможно остановить, невозможно убить. От смерти можно только убежать, и медведица спасалась бегством. Впервые с тех времен, когда она покинула берлогу своей матери, но несущий неотвратимую смерть двуногий настигал ее огромными прыжками, как то насекомое, за прыжками которого так любят наблюдать ее медвежата. Двуногий уже не обращал внимания на прочих живущих, и леденящая кровь понимания, что несущий смерть пришел именно за ней, охватила м е д в е д и ц у Хозяйка чаши погибели богов прямо на ходу облегчилась. о п о р о ж н и в мочевой пузырь и кишечник, рёвом подзывая медвежат из берлоги. Медвежата были, как и м е д в е д и ц а как и их буйный отец, очень сообразительными, хорошо чувствующими течение потоков жизни, потому они выбежали из норы, пристроились за матерью и пушистыми комками катились по прокладываемой м е д в е д и ц е й тропе в зарослях изломанных скверных деревьев. Двуногий отстал, наткнувшись на камень а л а т ы р ь возле берлоги. И у медведицы появилась надежда, что удастся спасти свое потомство, вывести медвежат из чаши, переставшей быть им домом. Но все надежды рухнули вместе со светом жизни, когда двуногий встал прямо на ее пути, встал уже на самой опушке леса. Медведица, ревя от злости и отчаяния, поднялась на задние лапы, выпрямляясь во весь свой гигантский рост, вознося над двуногим мощные лапы с длинными и крепкими когтями. Мир для гигантского зверя сжался до размеров этого двуногого. м е д в е д и ц а не питала никаких надежд на исход поединка. Она лишь надеялась вырвать для медвежат шанс спастись, дать им время убежать. Но в тот момент, когда невидимая стена ударила м е д в е д и ц у отшвыривая ее, придавливая к земле, вдавливая ее во влажную т о п ч а ш и до ушей м е д в е д и ц ы донесся о ч е й н н ы й крик боли ее младшего медвежонка, лапа которого провалилась в расщелину, скрытой под дерном скалы и застряла. В г а с н у щ е м сознании медведицы вспыхнуло отчаяние, но даже крик отчаяния не смог вырваться из ее горла, стиснутого невидимыми но жесткими, как с к а л ы обручами. И когда от мира в глазах медведицы осталось только маленькое, маленькое пятнышко, меньше, чем глаз пушистого ушана, оковы, стискивающие ее горло и выдавливающие медведицу в топь, пропали. В ярости медведица рванулась. Двуногий, что стоял на ее груди, к о м к о м шерсти взлетел во воздух, с чавканьем ломая стволы деревьев, упал на землю. м е д в е д и ц а оказалась прямо над ним, прежде чем руки двуногого закончили падение. Ее пасть раскрылась, чтобы одним движением сломать этого невеликого телом двуногого, но медвежонок опять взревел от боли. м е д в е д и ц а отпрянула от двуногого, его маленькое тело уже не источало той неотвратимой смерти. Медведица посмотрела в его маленькие глаза на маленькой сжабье мордочке, как и у этих болотных жителей, полностью лишенной шерсти. Глаза двуногого ждали, и казалось, нужно одно движение, лишь одно, и все страхи позади, весь ужас останется лишь воспоминанием, и медведица вновь будет хозяйкой чаши по гибели богов. Но смерть пришла в чашу. Смерть, чистая, ничем не замутненная смерть. Медведица задрожала всем своим великим телом, сжавшись, отпрыгнула от тела двуногого, подбежала к медвежонку, что п р о д о л ж а л а жаловаться, что земля не пускает его. Медведица ткнула малыша носом, толкнула лапы, лишь вызвав отчаянный крик боли. Смерть была рядом, смерть ждала, и глубинная все поглощающая смерть проснулась, поднимаясь из глубин чаши погибели богов. Двуногие против накатывающих волны ужаса смертей. совсем безопасный поднялся достал блестящий зуб, какие используют эти прямоходящие сородичи болотных жаб. Медведица отпрыгнула, оскалив зубы, каждый из которых было много, много больше зуба двуногого. Но гололицый все одно шел, и чем ближе он подходил, тем больше медведица сходила с ума. Он сам был. смерть его зуб смерть иззади смерть снизу накатывало ощущение всепоглощающей смерти м е д в е д и ц а жалобно закричала металась не в силах преодолеть ужаса но не в силах и оставить свое потомство двуногий подошел взмахнул зубом несущим смерть м е д в е д и ц а опять поднялась на задние лапы взревела но рев получился не угрожающим а жалобным хотя и оглушительным Рука смерти рухнула. Целый кусок скалы, спрятанный в переплетении дерна, исчез. Рвущийся из-за п о д н и медвежонок к у б а р е м покатился под брюхом е д в е д и ц ы В ту же секунду устрашающая пасть м е д в е д и ц ы сомкнулась на холке медвежонка, поднимая его рывком в воздух. И вот уже громадина скверной м е д в е д и ц ы огромными п р ы ж к а м и несется прочь от этого места. Лишь м и н о в а в опасное место, м е д в е д и ц а обернулась, бросив взгляд на ходу через плечо. Чудовищно огромное тело, все п о г л о щ а ю щ е й с м е р т и и с т о ч а ю щ е е волны липкого ужаса, вырвалось из глубин чаши погибели богов, поглотив не только маленького двуногого, но и изрядный кусок ч а щ ё б ы и рухнуло обратно. На д огромной воронкой, что осталось от нары, все п о г л о щ а ю щ е й с м е р т и смыкалась чёрная болотная жижа. Медведица остановилась, опустила комок медвежонка и неспешно переставляя лапы пошла обратно к черному зеркалу нары. Опасность миновала. Все поглощающая смерть редко поднимается со своих глубин. Память о все поглощающей смерти пришла только из самых глубин памяти предков, из наследственной памяти, генетической, инстинктивного ужаса. Сама медведица никогда не ощущала подобного, но теперь надо пометить это место как непроходимое. топкая и будет оно таким до следующей смены лун. Медведица метит заросли вокруг неестественно ровной и неестественно круглой лужайки, выглядящей обманчиво зеленой и безопасной. Надо оградить поедающих растущие от этой безмятежной западни. Это долг хозяина чаши по гибели богов. Спасенный двуногой смертью медвежонок деловито брызгал на стволы, во всем повторяя мать. Он тоже рожден для доли хозяина. И повторение действий предков единственный для него способ научиться выполнению своих обязанностей. Закончив свои дела, скверные медведи неспешно, как и полагается хозяевам, покинули это место, заставившее их п о н е р в н и ч а т ь Покрытое зеленью водоросли зеркало следов все п о г л о щ а ю щ е й смерти пошло волной, выпуская пузырь воздуха, вынешший почти новый сапог, набивший такие неприятные болячки своему хозяину. Перевернувшись, сапог наполнился черной водой и скрылся подряской. И все опять стало безмятежным. Жизнь продолжалась. Только недалеко всего в паре дней пути верхом девочка согнена красными волосами плакала на взрыт, а юноши и девушки, поняв причину невыносимого горя своей названной сестры, преклонили колени, уперев мечи в пол, сняв шлемы, склонили головы. Но через минуту молчания воины встали. Бросили мечи в ножны и вышли во двор, где их ждали снаряженные кони, а на улице ждали стройные ряды тяжело в о о р у ж ё н н ы х всадников с золотыми пиками на щитах. Последней выходила высокая девушка. Ее огненные косы были убраны под кольчужный наголовник. Хорошо, мать не знает. Вздохнув, сказала девушка и юноша с волком на груди, что ждал ее. Пусть для нее будет еще жив, еще хоть немного. Но жив.